Ее недавний собеседник сидел на лавочке под апельсиновым деревом. Увидев Глашу, он поднялся и спросил. — Ну как, понравилось? Приятно, что в таком маленьком городке выставлена такая обширная коллекция, — уклончиво ответила Глаша. — Это даже не городок, а деревня, — улыбнулся он. — Просто господин Палау, а ему уже под 90, живет именно здесь, и коллекция его, соответственно, здесь и выставлена. Он близкий друг Пикассо, тот ему немало своих картин в свое время подарил и даже атрибуцию доверил. — Вы здесь работаете? — поинтересовалась Глаша. — Нет, просто у меня самого коллекция, потому и чужими интересуюсь. — То есть вы здесь живете? — уточнила она. — Живу в Москве. В разговоре подтверждалось впечатление, которое составилось о нем с первого взгляда. Спокойная доброжелательность была, по-видимому, главной его чертой. Кроме того, обращала на себя внимание его лицо. Все его черты были крупны, даже прорезающий загар светлые лучики морщин, которые расходились от глаз. «Виталий Аркадьевич», — представился он. «Глафира Сергеевна», — пришлось представиться и Глаше. Она уже давно привыкла к тому, что ее называют по имени-отчеству. Псков, а тем более Пушкинские горы, — это ведь не Москва. Звать женщину до старости Катей или Лизой не принято. Точно так же Глаша привыкла и к тому, что давно уже никто не связывает ее имя с Каверинским романом. Теперь другие времена и другие книги им соответствуют. Если книги вообще хоть сколько-нибудь соответствуют нынешним временам. Если вы не очень спешите, — предложил Виталий Аркадьевич, — я показал бы вам парк, да и деревню тоже. И объяснил. Я здесь не в первый раз. Все-таки он не прочь был ее сопроводить. И хотя Глаше нисколько этого не хотелось, отказаться она постеснялась. Для того, чтобы отказаться, надо было или обидеть его, сказав, что она не нуждается в его обществе, или соврать, сказав, что она спешит. Не обижать людей, не врать. Глаша не привыкла. — Конечно, я не спешу, — сказала она. — В Испании вообще никто не спешит, по-моему. — В Каталонии тем более, — кивнул он. — Мы с вами в Каталонии, вы знаете. У них тут собственная гордость, и они очень возмущаются, когда их называют испанцами. — Что ж, не буду, — улыбнулась Глаша. — И спасибо, с удовольствием посмотрю эту милую деревню вместе с вами. Глава седьмая. Коллекция досталась мне от отца. Виталий Аркадьевич придвинул поближе мисочку с теплой водой, в которой плавали лимонные дольки. — А ему? От деда и прадеда. Сам я вряд ли сумел бы ее собрать. Он ополоснул в лимонной воде пальцы и промокнул их салфеткой. «Почему — Почему? — спросила Глаша. Он улыбнулся и объяснил. — Потому что она слишком хороша. У меня на такую просто не хватило бы времени. Я еще недостаточно стар. — Он сказал об этом без тени кокетства? — присущего многим мужчинам его возраста в беседах с женщинами возрастом помоложе. «Ах, я уже старик, ну опровергните же, что вы молчите, ах, я еще вполне себе молод, ведь правда, ну скажите же...» Глаша терпеть не могла подобного жеманства, и ей понравилось, что Виталию Аркадьевичу оно не свойственно. «У вас коллекция картин?» — поинтересовалась она. «Картины тоже есть, но в основном все же другой антиквариат. Знаете, в последнее время я стараюсь не говорить о том, что его собираю». — Конечно, говорить об этом слишком широко не стоит, — кивнула Глаша. — Не стоит дразнить гусей, то есть воров. — Нет, не поэтому, а потому что многие считают, что антиквариат — это мнимая ценность, и интересуются им будто бы только те, у кого нет в жизни ценностей подлинных. — Я так не считаю, — пожала плечами Глаша. — То есть я не думаю, конечно, что столик Корейской березы — это абсолютная ценность. И Мандельштам, когда написал про ценности незыблемую скалу, явно имел в виду не антиквариат, Но знаете, она помедлила, чтобы точнее выразить свою мысль. Знаете, Виталий Аркадьевич, я думаю, собирать антикварные вещи — занятие для очень зрелых людей. Если человек уверен, что его система ценностей достаточно тверда, и что он не перепутает божий дар с яичницей, почему бы ему не коллекционировать старинную мебель? Это будоражит воображение, и потом, это просто красиво. Виталий Аркадьевич слушал с той же доброжелательностью, с которой делал все, что делал. Даже, кажется, ополаскивал пальцы после омара. — Вы мне льстите, — сказал он наконец. — Я просто высказываю свое мнение. — Значит, ваше мнение мне льстит. Но как бы там ни было, я коллекционирую антиквариат с удовольствием. А вот и кофе. Официант убрал тарелки. Глаша ограничилась супом, потому что ей не хотелось разделывать омара щипцами, с которыми она не умела обращаться. И поставил перед ними кофе. Виталий Аркадьевич поднес свою чашечку к губам так, словно та была антикварной. Еще когда он ел омара, Глаша успела отметить аристократическое изящество его движений. На его руки, на длинные тонкие пальцы приятно было смотреть. — Кто он по профессии, интересно? — подумала она. — Может быть, хирург? По рукам похоже.